43. Белый чистый снег. Светлое, ясное, глубокое, как в летний день небо. Сосны с розоватыми стволами и нежно-зеленой хвоей на концах разлапистых ветвей. Студеный, словно ключевая вода, воздух, и на скорлупе снежного наста солнечные цветные искры. Йоганн, Вел машину на большой скорости не только потому, что должен был спешить в поместье баронессы к своей подопечной. Стремительное движение отвечало его душевному состоянию. Встреча с гвоздем глубоко взволновала его. Тихон Лукич, после того, как родина вернула себе его, стал совсем иным. Изменилось выражение лица. Спокойной уверенностью ввеяло от его плечистой фигуры. Появился живой блеск в мертвенно-тусклых прежде глазах. И эта перемена в гвозде была столь разительной, что даже тревожила Иоганна. Не вызовет ли она подозрения у немцев? Иоганн видел перед собой лицо Тихона Лукича, глаза, озаренные внутренним светом счастья. Душа его тоже наполняла счастье, он исполнил свой чекистский долг, вернув в жизнь утратившего было себя человека. Он готов был улыбаться комьям снега, что лежали на ветвях сосен, пронизанные острые хвои и поэтому похожие на белых ежей, вскарабкавшихся на деревья. И ему хотелось дотронуться до них ладонью, погладить их. Ему хотелось улыбаться деревьям, сородичам тех, какие были у него дома, потрогать их шелушащуюся кору, древесную сухую кожу, чистой и терпко пахнущую смолой. Все вокруг радовало Иоганна. Он опустил боковое стекло машины, вдыхал морозный воздух, и вместе с этим чудесным воздухом пришли воспоминания. Он вспомнил первую советскую дрейфующую станцию «Северный полюс». Те дни, когда папаницы оказались на обломке льдины, одни в океане, и их жизнь подвергалась смертельной опасности. Саша Белов, не отрываясь, сидел тогда у своей самодельной любительской рации и, блуждая в эфире, слушал взволнованные запросы почти на всех языках мира об отважных советских полярниках. Весь мир был объят тревогой за судьбу четырех советских людей, бесстрашно продолжающих работать на хрупкой, с каждым часом уменьшающейся под ними льдине. И в этой тревоге людей планеты было такое прекрасное общечеловеческое единодушие, что казалось невозможным, чтобы они когда-нибудь позволили вовлечь себя в побоище войны. Думалось, что отныне все станут лучше, будут дорожить жизнью каждого человека. В то время ведомство Геббельса запретило не только сообщать в печати о советской полярной экспедиции, но даже упоминать о Северном полюсе. И поэтому беспокойство немецких радиолюбителей, их бесчисленные запросы о том, успели ли снять попанинцев с разламывающейся льдины, были особенно трогательные и волнующие. Ведь тайная полиция могла расправиться с каждым из них. Вспомнил Иоганн и фашистское судилище, прогремевший на весь мир гордый, обличительный голос коммунизма, голос Георгия Димитрова. Миллионы советской молодежи готовы были так же, как Димитров, вступить в схватку с фашизмом, если понадобится отдать свою жизнь, чтобы спасти человечество от коричневой чумы. И Саша Белов тогда видел себя в мечтах одним из таких борцов за освобождение немецкого народа от тирании фашизма — стать разведчиком. Деятельность разведчика представлялась ему сплошным подвигом. Он и предполагать не мог, что это главным образом бесконечно терпеливая, осторожная работа, успешность которой зависит от тысячи повседневных мелочей, и что эти же мелочи могут привести к его к гибели. Ведь внимание врага способна привлечь и манера завязывания шнурков на ботинках и привычка машинально оказывать окружающим бескорыстные услуги. Никогда разведчик не должен забывать, что корыстолюбие, жажда личной наживы — лучшие и наиболее благонадежное свидетельство принадлежности к тому обществу, где каждый за себя и никто за всех. Понадобилось время — И время, чтобы понять во всей полноте, насколько твоя подлинная сущность, сущность советского человека должна быть скрыта от окружающих, сведена до сурово ограниченного минимума. Ничтожнейшее отклонение грозит разведчику гибелью. Чтобы действовать в стане врага, легенда разведчика должна обладать безукоризненной жизненностью, естественной подлинностью каждой скрупулезной детали. Малейшая уличенная подделка карается здесь смертью. Вот почему Вайс не позволил себе долго предаваться радости и хранить на ладони тепло руки Тихона Лукича. Нужно было подумать об Ольге. Кто она? Почему выдает себя за другую? Что задумала, какая опасность таится в ней? Он должен все это выяснить и выяснить с помощью взбалмошной старухи, сделать старуху-баронессу своей разведчицей. Но чтобы баронесса стала послушным инструментом в его руках, она должна довериться Вайсу, как своему достойному соотечественнику. Мало того, поддержкой баронессы можно заручиться только в том случае, если удастся внушить, что все это принесет и ей лично какую-то реальную пользу, прибыток. Она не из тех, кто действует, побуждаемый одним только желанием оказать бескорыстную услугу кому-либо, пусть даже рейху. Иоганн правильно угадал, что гостеприимно принимая по просьбе Абверовца русскую военнопленную, баронесса думала не столько об услуге немецкой разведки, сколько о собственной выгоде, о том, что дочь советского полковника сможет пригодиться ей самой. Кто знает, как все еще повернется. Баронесса была очень напугана поражением под Москвой. Из этих же соображений она покровительствовала двум величественным старухам-полькам, отпрыском древнейшего княжеского рода, брошенным своими уехавшими в Англию родственниками. Но кроме будущего политического капитала баронесса усердно и деловито заботилась о своей материальной обеспеченности в настоящем. И в этом ей оказывал максимальное, хотя и не бескорыстное содействие имперский советник доктор Иоахим фон Клюге, Уже в пожилом возрасте граф фон Клюге женился на знаменитой девице-пилоте, прилестившись не только славой воздушной валькирии Рейха, сколько мощными рельефами ее фигуры. Девица эта, став женой имперского советника, быстро с помощью своих нацистских поклонников состряпала против мужа судебное обвинение в безнравственности и, разведясь на этом основании, отторгла большую часть его имущества. Но испытывая некоторую жалость к бывшему своему супругу, разоренному ею, она с помощью тех же самых нацистских друзей устроила его на должность партийного чиновника. Должность эта не очень хорошо оплачивалась, зато открывала перспективы для обогащения весьма своеобразными способами. У советника хватило ума воспользоваться ими, хотя много ума для этого и не требовалось. Советник так излагал баронессе суть своей работы — Наша задача — обеспечить продовольствием населения оккупированных территорий в таком объеме, чтобы не утратить чувство реальности. Человечеством повелевают желудки, а не головы. Правильно организовать недостаток продовольствия — это больше, чем выигранное сражение. Целые армии полицейских не смогут подавить сопротивление столь успешно, как делает это голод, лишающий людей физических и моральных сил для сопротивления». Армия-победительница способна грубыми, примитивными способами изъять лишь национальные сокровища побежденных государств. А ведь на руках у населения имеются огромные ценности, доступ к которым военными средствами исключен. И здесь может решать только экономический и финансовый гений нации-победительницы – Чтобы правильно, равномерно и справедливо распределить ограниченные запасы продовольствия между всеми слоями населения оккупированных стран, существует карточная система. Ведают ею власти, выдвинутые из состава данной национальности. Но так как типографии, печатающие продуктовые карточки, находятся в нашем ведении, Мы имеем возможность на законном основании заказать по таким карточкам значительное количество выделенного данной стране продовольствия и возвращать его население уже посредством так называемого «черного рынка». Таким образом, мы изымаем припрятанные людьми ценности, не применяя насильственных средств, на основе полной добровольности. В некоторых промышленных районах Франции детская смертность возросла в четыре раза по сравнению с довоенным уровнем – Подобные же явления наблюдаются в Бельгии. Дети мрут от недостаточного питания, поэтому цены на продукты на черном рынке баснословны. Однако, когда несчастьем своего народа пользуются местные спекулянты, мы их беспощадно расстреливаем, чтобы обрести симпатии голодающего населения. Разумеется, репрессиям подвергаются лишь уроженцы здешних мест, снова повторил советник, и это было правдой. Баронессе, например, советник за определенные проценты помогал сбывать на черном рынке все, что давало ее поместье, и одновременно добился для нее значительного снижения обязательных поставок на армию. Он также помогал ей скупать различного рода художественные ценности, шутливо называя их приданным. Эти его слова могли свидетельствовать о том, что если размеры приданного будут значительны то советник сочтет для себя честью просить руки престарелой невесты. Баронесса Познакомила Вайса со своим предполагаемым женихом. У коротконогого, тучного, плешивого советника были такие округлые щеки, что создавалось впечатление, будто он беспрестанно дует на горячее. Это был весельчак, жизнелюб, любитель фривольных разговоров. Когда баронесса оставила мужчин вдвоем, советник попытался осторожно выяснить, в каких отношениях находится Вайс со своей спутницей, этой русской девицей, которой баронесса уделяет так много внимания. Вайс коротко ответил, что он выполняет особо щепетильное задание высшего командования и успешность этого задания в известной мере зависит от баронессы. Советник, почувствовав сдержанную холодность в словах Вайса, перевел разговор на другой предмет. Посасывая большую черную сигару, которая служила лекарством, поскольку он страдоластмой, граф словоохотливо пустился в пространные рассуждения на общие темы. «Завоевать страну — это только начало покорения. Для второй решающей стадии необходима не храбрость, а доблесть государственно мыслящего ума. Так, руководствуясь гением наших деловых кругов, «Мы, имперские чиновники, превратили французские, чехословацкие, бельгийские, голландские заводы не только в поставщиков вооружения для вермахта. Мы реконструировали их производственные мощности таким образом, что теперь каждый завод выпускает только определенные детали, отправляемые затем на сборку в Германию. Мы не оставили на месте оборудование, применявшегося ранее для выработки завершенной продукции» разбросали его по всей Европе, специализируя предприятия на изготовление только какой-либо одной детали, одной части механизма. И если эти предприятия окажутся отрезанными от Германии, их постигнет экономическая катастрофа. Такое расчленение экономических комплексов равно тому, как если бы разобрать механизм вот этих моих отличных швейцарских часов – Он постучал ногтем по циферблату. «Разложить детали в отдельные коробочки, подарить коробочки своим знакомым, а потом спрашивать у них, который теперь час». Подобными же экономическими проделками некогда мы, юные кадеты, занимались девицами легкого поведения, разрывали банкнот на части, и чтобы собрать его, девица вынуждена была оказать внимание не одному, а всем, у кого оказались кусочки банкнота. «Такой способ мы и применили для европейской экономики», — усмехнувшись, советник добавил снисходительно. «Я прибег к этому примеру, чтобы вы поняли сущность наших усилий. И уверяю вас, все это больше держит в плену экономику Европы, чем присутствие там наших оккупационных частей». Вайс сказал осторожно. «Мне кажется, несмотря на всю вашу дальновидность, в ваших словах проскальзывает некоторая неуверенность». Советник тут же парировал. «А вы, полагаете, мы, старшее поколение немцев, пренебрегаем печальным для нас опытом Первой мировой войны? Ошибаетесь, милейший! Вы, молодежь, слишком самонадеянные и невосприимчивы к опыту истории. Для вас, например, концлагеря — лишь средство истребления низших рас. А более миллионы иностранных рабочих — только рабы для производства вооружения. Для нас же, старшего поколения, это нечто больше «Что же именно?» — спросил Вайс. Граф, опускает тугие веки, на выпуклые глаза откинулся на мягкую спинку кресла и медленно произнес сонным, равнодушным тоном. «Для нас, политиков, это гарантийный человекофонд, который мы всегда можем пустить в оборот». «Каким образом?» «В благоразумных условиях благоразумные немцы удерживают неблагоразумных от истребления заложников. Только и всего». «А почему, — смею спросить, — лично вас эта проблема так занимает?» Советник ответил с самодовольной улыбкой. «А потому что я являюсь доверенным лицом некоторых высокопоставленных особ империи и, находясь на территории генерал-губернаторства по поручению свыше, интересуюсь, кто из заключенных в концлагерях представляет собой ценность, за которую можно получить от заинтересованной страны определенные материальные ценности, и полагаю, что вы, как сотрудник Абвера, могли бы оказать мне кое-какие услуги в этом направлении». «Ведь вы занимаетесь чем-то подобным, но в узких границах своих возможностей. Капитан фон Дитрих, к которому я позволил себе обратиться, аттестовал мне вас с лучшей стороны». Вайс склонил голову и объявил о своей готовности помочь советнику всем, что в его силах. «Мне приходится испытывать трудности с лагерной администрацией. Я вынужден выступать как представитель Красного Креста, чтобы расположить к себе некоторых заключенных, вызвать их на откровенность». Тем из них, кто представляет особую ценность, я пытаюсь обеспечить рацион, который продлил бы их существование. Но представители службы гестапо, следующие нашим догмам, слишком неуклонны и негибко, бесцеремонно умерщвляют доверившийся мне контингент. Мне думается, что такая поспешность объясняется просто заинтересованностью в тех скромных посылках, которые я, как щедрый ангел, вручаю отдельным заключенным» строго сказал Вайсу. Для вас, молодых людей, погромы и уничтожение евреев в Германии были только естественным выражением расовых инстинктов, а мы, экономисты, подходили к этому фактору с позиции не чувства, разума. Рейх получил миллиарды золотых марок не арийской собственности, что превосходило займы, которые предоставляли нам США и Великобритания. Хлопнув себя по толстому колену, советник заявил. — Вот, мой милый, что такое чистый разум в его абсолютном выражении, — сказал ехидно. — Вы, молодежь, в концентрационных лагерях закаляете свою нервную систему, упражняясь в стрельбе по полутрупам. А мы, серьезные немцы, вынуждены копаться в этих полутрупах. Надо же добывать рейху золото и валюту. Вайс, чтобы распалить советника, заметил. — Господин граф. Вы имеете в виду золотые зубы, мосты и коронки мертвецов? Так, уверяю вас, для этого поставлены специальные люди с кличами. Советник не обиделся или ни с чем нужным обидеться. Его даже ничуть не задели, слова Вайса. Он пояснил свою мысль. Я имею в виду самих заключенных, вернее, некоторых из них. Тех, чьи родственники успели не только эмигрировать на Запад, но и захватить с собой немалые средства или уже располагали значительными вкладами в банках США, Англии и Швейцарии. «Моя идея, доложенная рейхсфюреру Гиммлеру, заключается в том, чтобы стать выше расовых предрассудков и предложить тем, кто сейчас живет в роскоши, пользуясь гостеприимством западных держав, позаботиться о своих несчастных родственниках и перевести соответствующие суммы на счета наших контрагентов», — Вайс спросил деловито. «Словом, вы предлагаете торговать заключенными», — советник брезгливо поморщился. «На языке деловых людей это звучит иначе. Скажем, возмещение затрат на содержание лиц, не занятых производительным трудом вследствие необходимости их перевоспитания в специфических условиях». Пытливо глядя на Вайса с жабьями увлажненными глазами, советник напомнил. «Капитан Дитрих рекомендовал мне вас после того, как я навел некоторые справки». Вы, оказывается, весьма осведомлены обо всех тонкостях лагерного режима и в качестве помощника капитана Дитриха посетили многие концлагеря. В силу этого я предлагаю, не безвозмездно, естественно, в порядке чисто делового соглашения, чтобы вы использовали вашу агентуру в лагерях для выявления лиц, имеющих материально обеспеченных родственников за границей». «Я полагаю», — солидно сказал Вайс, — «Об этом вам следовало сообщить нашему командованию, и когда будет соответствующий приказ, наша агентура, безусловно, такой приказ выполнит». Советник снова поморщился. «Поймите», — сказал он несколько раздраженно, «это лично моя идея». Я поделился ею с некоторыми высокопоставленными персонами в имперском руководстве, и они проявили заинтересованность. Но если о намечаемой операции будет разглашено в любой форме, даже в форме секретного приказа, другие могут также заинтересоваться ею. И тогда, как бы ни было, велика полученная сумма, она уменьшится соответственно числу заинтересованных лиц и станет уже не столь значительной. Следовательно, эта операция носит чисто деловой, коммерческий характер, связанный с интересами определенного круга людей. «Иначе», — с достоинством заявил советник, — «наше государство могли бы обвинить, как вы сами только что выразились, в торговле людьми, а это, мой друг, возврат к черным временам Средневековья» кроме того вы должны запомнить что операция это носит гуманный характер вернем детям отцов и матерей или детей матерям и отцам кстати не забудьте внимательно обследовать детские лагеря и обратите внимание на следующее мы располагаем известным числом фотографий детей которых разыскивают родители обладающие значительными средствами Пребывание в лагерях, насколько я понял, накладывает на внешность их маленьких обитателей определенный отпечаток, и некоторые черты сходства с фотографическими портретами утрачиваются, учтите это обстоятельство, кроме того, детская психика и память в лагерных условиях менее устойчивы, чем у взрослых. Поэтому, если какой-либо ребенок окажется похож на фотографию, но показания этого ребенка не совпадут со сведениями о его прошлом, следует настолько твердо внушить ему эти сведения, чтобы в момент вручения ребенка родителям у тех сразу же не возникло сомнения». Заметив что-то такое в глазах Вайса, что ему не совсем понравилось, советник добавил строго. — Считаю необходимым напомнить вам, что лица, заинтересованные в этой операции, располагают безграничными возможностями устранить любого, кто ответит нескромностью на то доверие, какое, например, я вам сейчас оказал. И тут же, достав из бумажника чистый бланк с печатью, на котором стояла подпись, показал его Вайсу. — Если мы найдем общий язык... — сказал советник, — то в этот уголок будет наклеена ваша фотография, и, допустим, звание оберштурмфюрера вам обеспечено, что равно обер-лейтенанту, — спросил. — Вам, очевидно, известен строжайший приказ фюрера о присвоении очередных офицерских званий только фронтовикам, — твердо заверил. — Все это будет оформлено самым законным порядком. Вайс встал. — Благодарю вас, господин имперский советник, за доверие. Рад служить вам. — А вы отличный парень, господин обер-лейтенант Вайс, — похлопал его по плечу советник. — Капитан Дитрик совершенно точно охарактеризовал вас. Вы человек, который не запрашивает больше, чем он стоит. Хотя эта похвала и имела двусмысленный характер, Иоганн предпочел в данных условиях посчитать ее высшей оценкой своих достоинств и еще раз благодарно улыбнулся советнику. Присутствие жениха не наложило отпечатка ни на внешность, ни на поведение баронессы. Она не нашла нужным прибегнуть к спасительным средствам косметики, запудрить морщины, нарумянить увядшие сухие щеки, и одета она была, как всегда, небрежно. Столь же неизменным оставалось выражение ее лица, суровым и извительным. О болье она сказала недовольным тоном. «Эта девица ведет себя так...» Будто оказывает мне честь своим присутствием, еле отвечает на вопросы, сидит, уставившись в одну точку. Я предложила ей осмотреть замок, она отказалась. Я ознакомила ее с моей родословной, она дерзко заявила, что в России родословные книги ценятся только животноводами для выращивания племенного скота. Я не для того была так терпелива с этой русской, чтобы мои старания оказались напрасными». — Ваши заслуги будут оценены адвером напомнил Вайс. — Ну, что может для меня сделать ваш Абвер? — пренебрежительно бросила баронесса. — Вот если бы мне предоставили другое, более доходное поместье, ведь я вынуждена сама заботиться о себе. И приказала Вайсу, — ступайте к своей подопечной, она в гостиной. При звуке открываемой двери девушка повернула в эту сторону лицо и, не мигая, как-то странно глянула куда-то мимо Вайса. Взгляд ее не выражал ничего, кроме ожидания. Она спросила. «Ну?» «Что с вами?» «Ах, это вы!» И сказала она это так, словно не видела, кто вошел, а узнала Вайса только после того, как он обратился к ней. Вайс предложил прогуляться по парку. Ольга решительно отказалась. «Я очень прошу!» Подчеркнуто настойчиво повторил свою просьбу Вайс. «А если я все-таки не соглашусь? Вы меня заставите?» «Да, я буду вынужден». «Мне необходимо поговорить с вами». В вестибюле он нашел ее пальто и подал ей, спускаясь по лестнице, она держалась и заперила. Вайс хотел вежливо уступить ей дорогу, но она остановилась и стояла до тех пор, пока он не пошел впереди. Она неуверенно шагала по расчищенной от алого снега аллее, не глядя на землю, ступая по лужам так, будто нарочно хотела промочить ноги. На лице ее было странное, горестно озабоченное, сосредоточенное выражение — Когда Вайс свернул на боковую дорожку, девушка как бы машинально продолжала идти по аллее. Вайс окликнул ее. Она пошла на его голос, продираясь сквозь кустарник. Вайс остановился, и, когда девушка приблизилась, резко махнул рукой перед ее лицом. Она даже не отшатнулась, не зажмурилась, только веки чуть дрогнули. Вайс знал, что от голода на какое-то время теряли зрение не только многие заключенные концлагеря, но также и те, кого гестапо подвергало специфическим способам допросов — Такие периоды слепоты наступали внезапно. Девушка, очевидно, не видя Вайса или, возможно, едва различая его, словно сквозь туман, должно быть, почувствовала на себе внимательный взгляд. Она поспешно отвернулась. — Нина! — решительно сказал Иоганн и, взяв ее за плечи, принудил повернуть к нему лицо. — Нина! — повторил он. — Я все о вас знаю! Девушка сжалась всем телом и, вдруг вырвавшись из рук Вайса, спотыкаясь, побежала по дорожке. Иоганн догнал ее. — Ну! — — приказал он. — Не делайте глупостей! Он тщательно продумал информацию центра об этой Ольге, и вывод, к которому он сейчас пришел, показался ему единственно правильным. Он заговорил с ней спокойно, уверенно. Ольга эвакуировалась вместе с институтом в Свердловск. — А вы, Нина, ваш отец жив, и никто его не репрессировал. Единственное, что меня сейчас интересует — с какой целью вы выдали себя за Ольгу. И хорошо, если вы скажете правду. От этого будет зависеть для нас с вами очень многое. — А если я ничего не скажу? — Как вам угодно, — сказал Вайс. В таком случае можете оставаться той, за которую вы себя выдаете. — А кто я сейчас? — Насколько я информирован, немецкая агентка. Изменница Родины, так? — Слушайте, — тихо произнесла она, — вы хотите мне внушить, что вы не такой немец, как все? — Допустим. — А может быть, вы просто... «Вы не гадайте», — посоветовал Вайс. «Хорошо», — сказала девушка и добавила с горечью. «В сущности, мне сейчас уже нечего терять». «Вот именно. Если командование узнает, что вы почти ничего не видите, вас все равно швырнут за бесполезностью обратно в лагерь». И Вайс добавил беспощадно. «Кому нужны слепые?» Вот что Иоганн услышал от девушки. «Да, действительно, ее отец взял в свою семью Ольгу, дочь репрессированного полковника». Потом, когда началась война, Нина стала санинструктором в части, где комиссаром был ее отец. Попала в плен. Какой-то предатель донес немцам, что она вовсе не дочь комиссара. Решил он так потому, что отец держал себя с ней на фронте строго, совсем не по-родственному. К тому же предатель этот знал от кого-то, что комиссар взял в свою семью дочь репрессированного полковника. Вот он и подумал, что Нина не дочь комиссара, а дочь репрессированного. Так он и донес немцам, добавив, что отец девушки — бывший начальник штаба, крупный военный деятель. На допросах Нина сперва все это отрицала, а потом товарищи посоветовали ей не сопротивляться гестаповцам, назваться той, за кого ее принимали — Ольгой, и подписать все требуемые бумаги. В разведывательную школу она пошла, надеясь, как только выбросят в тыл воспользоваться полученным оружием, уничтожить своего напарника и бежать. И когда девушка, закончив рассказ, сказала, что теперь Вайс может передать ее в гестапо или расправиться с ней по своему усмотрению, он ответил не сразу. Иоганн колебался. Поверит ли ему Нина? Сумеет ли, когда узнает, кто он, преодолеть радость, которую Иоганн знал? а Это по собственному опыту иногда труднее скрывать, чем самое горькое разочарование. Он сказал сделанным равнодушием. «Я так и думал, что вы притворщица» на меня все это не касается. Мне поручено сопровождать вас на время вашего отпуска. И все. Запомните, этого разговора между нами не было. Все остается по-прежнему вы, Ольга. Что касается вашего зрения, не беспокойтесь. Найдем врача и используем оставшиеся дни на лечение. — Вы сами не тот, за кого себя выдаете, — сказала торжествующая девушка. — Вы что же считаете среди нас, немцев, нет порядочных людей? И промямлил. «И кроме того вы такая хорошенькая, что я, естественно, могу испытывать к вам особые нежные чувства». «Чувства?» — презрительно сказала девушка. «Вовсе вы не такой». «А какой?» «А какой вы хотите, чтобы я была?» Вайс положил ей руку на плечо, попросил. «Пожалуйста, постарайтесь оставаться такой, какой вы были. Сможете?» Девушка кивнула. «И постарайтесь быть любезной с баронессой. В сущности, старуха не такая уж ведьма». «Ее гостеприимство вам еще понадобится». «А больше вы мне сейчас ничего сказать не хотите?» «Хочу, но не могу». Девушка расплакалась. «Ну вот», — сердито сказал Вайс. «Куда же вы годитесь?» «Ну, немножечко-то там — попросила девушка. «Пожалуйста». «Ничего мы не можем», — сказал Вайс. «Ничего не можем себе позволять, понятно?» Он вытер ей лицо своим платком. Приказал. «Улыбнитесь». «Ну, не так жалобно, нахально улыбнитесь, так, как вы это умели делать. Ну вот, пожалуй, ничего, сойдет». «Один только вопрос», — сказала девушка. «Только один». «Валяйте, только один». «Киноударник». «На улице Серафимовича», — смело ответил Вайс. «Вы знаете», — сказала она, сжимая его руку. «Я сейчас такая счастливая». Вайс сердито перебил ее. «Ну и все, все». Когда они вернулись в дом, Девушка сказала баронессе любезно. «У вас отличная усадьба, только жаль, что запущенная. Аллея не очищенная от снега, я даже промочила ноги». И, поколебавшись, добавила. «Жаль, конечно, что я не все хорошо разглядела. У меня что-то с глазами». После того, как баронесса увела ее наверх переодеваться, Вайс попросил советника вызвать окулиста. Он сказал, что возместит все затраты, связанные с пребыванием агентки Абвера в доме баронессы, так как на это ему отпущены специальные средства. Вернувшись, баронесса спросила. — чего это у нее? — Вайс объяснил. — Как обычно, от отсутствия в лагерном рационе витаминов. Советник заметил негодующе. «Какая в сущности наглость со стороны наших противников унуждать нас кормить военнопленных, когда эту обязанность следовало возложить на воюющие с нами державы?» Не задумываясь, Вайс ответил. «С целью нанесения ущерба экономике противника мы, в свою очередь, возложили на него обязанность кормить немцев-военнопленных». в «У вас острый ум», — осторожно усмехнулся советник. Вайс сделал вид, что не понял иронии, обращаясь к Воронессе, сказал... «Дочь советского полковника восхищена вашим гостеприимством и просила передать, что у нее в роду все мужчины были военные, поэтому ваше родословная вызывает ее восхищение, и она просит извинить ее неуместные шутки». «Да, тут вам звонил Герландсдорф», — не без уважения в голосе сообщил советник. «Я заверил его, что с вашей подопечной все в порядке. Воспользовавшись случаем, я поговорил с ним об интересующем меня деле». Он попросил передать, что не возражает, если вы некоторое время будете оказывать мне содействие, — подмигнул. — Как видите, официальные осведомленные лица не отказывают мне в своей поддержке. Я заранее был уверен в этом, — почтительно поклонился Вайс. Отправившись на машине за врачом, Иоганн заехал к Эльзе и узнал дополнительные данные, сообщенные центром о девушке. Они полностью совпали с тем, что она ему рассказала. Совпали внешние приметы Нины. Центр рекомендовал Вайсу прощупать бывшего работника артели, часы, печати, оптика, гравера Бабашкина, изготавливающего в штабе Вали фальшивые документы для агентов. Письмо дочери Бабашкина к отцу будет передано Вайсу в ближайшее время. Врач осмотрел Ольгу, сказал, что при интенсивном лечении и хорошем питании ее зрение может быть восстановлено в течение двух недель. И хотя врач был из армейских, Он охотно принял от Вайса гонорар и потому заменил немецкие медикаменты швейцарскими, более дорогими и эффективными. — Но главное, — сказал он, — больной необходимо не столько лекарства, сколько питание и покой. Слепота русской девушки вызвала сочувствие баронессы. Взбалмошная старуха вдруг ударилась в сентиментальность. Ей уже хотелось, чтобы ее гостья не перебарывала свою беспомощность, а покорно отдалась ей. Это позволило бы баранесе сострадать ей, испытывать при этом приятное чувство жалости и показывать себя перед советником с неведомой ему, очевидно, до сих пор стороны. Баронесса заявила, «Ольга останется у меня, сколько бы времени не понадобилось на ее излечение». Она предалась трогательным воспоминаниям, рассказала, как однажды в детстве, заливаясь слезами, спасла новорожденного котенка, которого дворецкому приказали утопить. Почти такую же приятную чувствительность пробудила Ольга и у советника. За ужином он красноречиво рассуждал о долге христианина, цитировал Библию, и глаза его увлажнялись, когда он следил за неловкими движениями девушки. Ее слепота казалась им обоим чем-то красивым, трогательным, что по традиции должно вызывать сострадание. Оставив у себя Ольгу, баронесса естественно предложила и Вайсу погостить у нее. Ей очень понравилась роль великодушной покровительницы слепой девушки — Утром Вайс заметил, что она как-то подозрительно и настороженно поглядывает на него. С бесцеремонной откровенностью, отведя его в сторону, баронесса решительно предупредила, что не потерпит у себя в доме никаких посягательств на честь своей гости. День тянулся томительно долго. Ужинали при свечах в огромной, плохо отапливаемой столовой, где было сыро, как в погребе. Стены с содранными гобеленами, с панелями из резного дуба, и высокие стрельчатые окна с гербами на витражах придавали ей вид заброшенного храма. Ужин был довольно скудный. Баронесса в утешение напомнила советнику, что фюрер — вегетарианец, не курит и не пьет вина и рекомендует всем капустные котлеты и минеральную водичку. Советник взмолился. «Моя жизнь слишком незначительна для того, чтобы я пытался продлить ее ценой подобных лишений», и решительно протянул руку к графину с вином. Ольгу баронесса посадила рядом с собой, нарезала ей мясо, уговаривала есть побольше. Наблюдая за девушкой, Вайс заметил, как удивительно она преобразилась. Лицо ее стало умиротворенным, она улыбалась, и Оган опасался этого счастливого выражения, но сейчас оно не представляло опасности. Его можно было приписать благодарности за умилительное гостеприимство и заботу. Советник, все время энергично наполнявший свой бокал, пришел в бодрое настроение и, склоняясь к агану рассказал ему. «В 1930 году, помню, я был в гостях у Геринга. Он жил тогда в Шеннебурге, в буржуазной квартирке средних размеров, и его первая супруга, милейшая женщина, страдающая тяжелым заболеванием сердца, угощала меня гороховым супом, который подала в фаянсовой тарелке ценой в полторы марки». А теперь господин Геринг — владелец концерна и славится как самый изысканный гурман. Только один его золотой сервиз стоит столько, сколько большое поместье. Как видите, занятие политикой может приносить доход не меньший, чем финансовые операции. Баронесса права. Скромность фюрера в еде общеизвестна. Он находит радости совсем в другом. Я помню, как еще до военных успехов фюрера в Европе его порученец предложил на одном аукционе у знаменитого антиквара 90 тысяч золотых марок за картину Дефрегера. Как великий человек фюрер позволяет себе вкладывать капиталы только в бессмертные произведения искусства, цена которых превосходит стоимость имущества многих солидных промышленников. И когда фюрер всенародно объявил, что у него нет текущего счета в банке, он сказал правду. Каждый банк в интересах собственного процветания считает честью оказать ему любые финансовые услуги. Да, фюрер беззаветно любит искусство. Он лично дает живописцам указания по части техники, содержания, стиля. Они должны руководствоваться этими указаниями, если хотите, чтобы их произведения покупали. Музыкальные вкусы фюрера также определены устойчивы, как и в живописи. Мейстер Зингеров, Вагнера, он обычно заставляет повторять для себя десятки раз. Высоко ценит военную музыку, но особый его восторг вызывает исполнение веселой вдовы Легара. Он испытывает от этой музыки истинное высокое наслаждение. Его ближайшее окружение строжайше заботится о том, чтобы какой-нибудь дерзкий наглец не осмелился сболтнуть при фюрере, что Легар был женат на еврейке. Это было бы трагедия для фюрера крушением его идеала. Но еще больше фюрер преклоняется перед финансовым и промышленным гением величайших деятелей рейха, девиз которых подобен девизу выгравированному на щите барона 14 века Веслингена. «Я князь Вернер фон Веслингер, вождь большой шайки, враг бога, милосердия и жалости». Фюрера радует умение деловых великих немцев в сюртуках захватывать позиции в мировой экономике, Например, ИГ Фарбен Индустрии, этот великолепный сплав монополий и картелей, добилась права контроля и влиять на исследовательские работы и производство главных химических и металлургических фирм мира. Еще до войны, при помощи патентов и другими путями, мы добились контроля над производством многих важных для введения войны продуктов. Но мы не остановились на этом. Мы пошли дальше в защите ваших промышленных интересов. Когда германские фирмы регистрировали патенты в иностранных государствах, некоторые важные стороны процесса скрывались, а формулы излагались так, что происходил взрыв, если какой-нибудь иностранный ученый пытался, следуя нашим методам, получить синтетический продукт. Так, метод получения красок, запатентованный Зальцманом и Кругером за номером 12096, нанес существенный урон выдающимся иностранным ученым, которые гибли так, словно местом для прогулок избрали минное поле, — фон Клюге торжествующе заметил Вайсу. — Вам, молодому Абверовцу, следовало бы понять, что по сравнению с успехами в подобных операциях наших крупнейших концернов деятельность вашей службы выглядит, ну, чтобы не обидеть адмирала Канариса, как пиратские набеги, в то время как мы, черные сюртуки, бесшумно завоевывали континенты в экономических битвах одними, картельными соглашениями». «А что же вы выиграли для себя в этих битвах?» — полюбопытствовал Вайс. Советник досадливо махнул рукой. «Вы слышали о крахе кинофирмы «Фебус» еще в довоенные годы? Господин Канарис вложил в нее миллионы и вынудил меня стать его компаньоном. Вы поступили легкомысленно?» «Вовсе нет. Просто у господина Канариса имелись документы, касающиеся некоторых сторон моей прежней деятельности» и он приложил мне наиболее изящную форму получения интересующих меня бумаг. Вот я и вложил крупную сумму в эту фирму. Он заставил вас выкупить бумаги? Нет, просто это был наиболее благоразумный и деликатный способ сохранить наши дружеские отношения. Вы сейчас друг адмирала? Безусловно, это кристальной чистоты человек. И когда он оказался банкротом, то не позволил себе снова представить мне неприятные документы, хотя и сохранил их копии. Он мужественно перенес несчастье. И по его рекомендации, я участвовал во время инфляции в финансовых операциях старика Тилсона. Вы знакомы с господином Гердом? Да, это серьезный делец, который стал на правильный путь, сочетая интересы фирмы своего тестя с политикой нации. Опыт работы в Абвере, несомненно, пополнит его образование экономиста. Он же ознакомиться с методикой и приемами исследования экономических потенциалов Востока. Весь ужин говорил только советник. Баронесса и Ольга почти все время молчали и не вслушивались в застольную беседу мужчин. В десять часов баронесса велела Ольге идти отдыхать и приказала Вайсу проводить девушку до отведенной ей комнаты.